Глава 17 Шагая в соседнее крыло корпуса, я ожидал увидеть там кого угодно, Гагарина, Олю, Мещерского, даже великую книжную Елизавету собственной персоной, хотя после тайного побега из Зимнего ее наверняка караулили сутки напролет. Однако действительность оказалась, пожалуй, куда прозаичнее, с одной стороны, и оттого абсолютно непредсказуемой. «Вовка!» – дядя смотрел в окно, сцепив руки за спиной, но при звуке открывающейся двери развернулся. Шагнул вперед, чтобы обнять, но в последний момент будто бы застеснялся собственного порыва и тут же посуровил. «Ну здравствуй, герой!» – Морозов-младший, до этого вальяжно развалившийся в кресле с телефоном, порывисто поднялся, пересек комнату и крепко пожал мне руку. «Рад, что не ошибся в тебе, орел!» Я лишь пожал плечами, мол, так уж получилось. Да ладно, не скромничай. Мне тут поведали о твоих подвигах. Не зря я говорил еще в Ростове. Мне бы десяток таких парней. А вы тут как? Попытался я перевести тему. Да вот приехали родню проведать. Климат сменить, так сказать. Морозов усмехнулся. Хоть на зиму посмотрим. А то у нас, сам знаешь, одно название. «Дождь да ветер!» «Как будто что-то плохое», — прогудел в усы дядя. «Кажется, ему в Петербурге было не очень-то уютно. Юг все-таки, а не вот это вот все на болотах». «Ой, Константин Иванович, ну чего ты в самом деле? Красота же! Северная Пальмира, столица!» Морозов прямо сиял. «Кажется, у него было очень хорошее настроение». «А мне в южной столице как-то привычнее». Дядина настроение — полная противоположность. «Ну, насчет Южной, жители Дара с тобой не согласятся». Морозов рассмеялся. Я тоже невольно улыбнулся. Споры между Ростовом и Екатеринодаром о праве именоваться столицей Юга давно уже стали притчей во языцах «Куда там Москве и Питеру?» «Так, а вы просто в гости или по делу?» Вступление слишком уж затянулось и напускное радушие Морозова, и искреннее дядина недовольство, оно все не просто так, а в том, что радушие напускное, я практически не сомневался. Нет, настроение у него явно было ощутимо выше среднего, но постоянно вибрирующие телефоны глубокая складка, то и дело появляющееся между бровей, намекали, что на самом деле сейчас Матвей Николаевич очень даже занят, и, вероятно, параллельно решает вопросы, Если не всероссийского, то как минимум приближенного к нему масштаба. «А не отобедать ли нам, судари?» – Морозов широко улыбнулся. «А то дорога, потом в делах все утро. Поедемте-ка в метрополь. Я как раз там давно не был. И недалеко, и вкусно. Ам, протянул я, – вообще-то у нас весь корпус на казармином, увольнительные до Нового года отменили. Да и после всего этого мне-то уж точно не светит. Ой, Морозов только отмахнулся. Давай, мчи переодеваться, мы тебя здесь подождем. Да, хорошо быть сыном главы Совета имперской безопасности. Вот только мои родственники себе такого не позволяли. За воротами нас ждал уже знакомый мне огромный внедорожник, и сейчас я смог рассмотреть его как следует. «Шевроле Таха. Губа не дура у Матвея Николаевича. Видимо, как раз тот случай, когда имидж решает. Никакой практичности во владении таким автомобилем лично я не видел совершенно. Ни в монструозных габаритах, которые в городе только мешают, ни в объеме двигателя в 5 с лишним литров, пожирающего бензин в астрономических количествах, даже когда машина просто стоит на светофоре. А так, ну да, серьезная техника. Большая, мощная, сметающая все на своем пути. Даже не бегемота а носорог. Под стать характеру хозяина. Да и водил Морозов, соответственно, уверенно, агрессивно. И не слишком-то аккуратно. Он и в Ростове наверняка чувствовал себя как дома. А в Петербурге и вовсе едва обращал внимание на светофоры и дорожные знаки. Впрочем, неудивительно. На юге тоже знают Совет Безопасности, Но пока он расшевелится, пока дотянется. А здесь вот, совсем рядом, чуть ли в полном составе, да еще и с отцом во главе. Попробуй тут ездить, как все по правилам». Войдя в метрополь, Морозов сбросил пальто на руки подскочившему Швейцару и быстрым шагом направился к столику у окна. «Времени у нас как будто имелось предостаточно, однако привычка все делать буквально на бегу никуда не делась. И пока мы с дядей разоблачались у гардероба, Он уже успел устроиться, но к меню так и не прикоснуться. Доброго дня, ваше сиятельство! Рады снова вас видеть! К нашему столу подошел мужчина с тронутыми сединой висками. Прямой чопорный в угольно-черном костюме с бабочкой. Явно не рядовой официант и даже не старший по залу. Поприветствовать дорогого во всех смыслах гостя вышел то ли местный управляющий, то ли вообще сам хозяин. Десять лет назад метрополем. Владел кто-то из многочисленных родни Мещерского, но с тех пор многое могло измениться. Кроме уровня обслуживания и цен, заоблачных не только для простых смертных, но и даже для некоторых столичных аристократов. Но уж точно не для нашего, хм, кормильца. «Здравствуйте, Давид Араунович», отозвался он немало, меня этим удивив. «Я уже успел заметить, что Морозов вообще не обращает внимания на прислугу, однако сейчас почему-то не поленился обратиться по имени и отчеству. Не как к равному, конечно же, но все же с некоторым уважением в голосе. «Вам как обычно или желаете что-нибудь особенное? Вы знаете? А давайте-ка просто пообедаем. Все блюда на ваше усмотрение, любезный. Мы ненадолго. Дел еще...» Морозов развел руками, наглядно демонстрируя, сколько у него еще дел. И будто извиняюсь, что на, как обычно, времени сегодня не хватит. Как пожелаете, ваше сиятельство, велите подать и аперитив? Пожалуй, и будьте любезны шампанского. Сегодня нам определенно есть что отметить. Поздравляю, ваше сиятельство, кивнул Давид Араунович. Сейчас же будет исполнено. Уже через несколько минут на столе появились три бокала на тонких ножках и пузатая бутыль в ведерке со льдом. А следом за ними французские булки, буженина, красная рыба. Все, разумеется, высших сортов и исключительно первой свежести. По-другому в метрополе не бывает. Десять лет назад такая трапеза показалась бы мне чем-то самим собой разумеющимся, но сейчас я почему-то чувствовал себя не в своей тарелке То ли уже успел прикипеть душой к той самой двойной в сырном лаваше из ларька на углу 13 линии, то ли. Нет, пожалуй, дело все-таки было в другом. Мне просто не нравился Морозов. И я сам никак не мог понять, почему. Его сиятельство буквально источал благодушие, был весел и исключительно вежлив. А нарочитые гусарские огрехи в этикете скорее добавляли его манерам некоторого обаяния, чем портили их. Однако неприязнь, возникшая где-то внутри еще по дороге, крепла с каждым мгновением. И, полагаю, дело было не только в стремлении старшего Морозова во что бы то ни стало подгрести под себя не только весь совет, но и Елизавету. Тот, хоть и всегда имел непомерные амбиции, все-таки умел и ждать, и порой даже считаться с другими. Нет, я бы не назвал своего соратника знатоком дипломатии или мастером компромиссов. Однако договариваться ему наверняка приходилось не раз и не два. А младший Морозов просто брал, что хотел, нахрапом, наскоком, совершенно не считаясь с мнением других. По праву сильного и спорить с ним обычно оказывалось некому. Запредельный авторитет родителей и собственные немалые способности позволяли с разбегу сносить любые двери и стены. И, похоже, парень даже под занавес третьего десятка так и не наткнулся на ту, что могла бы расшибить ему лоб. Баран, Хищный, зубастый, сильный, как целое стадо, и, пожалуй, даже не глупый, но все-таки баран. А никакой не лев, хоть и пыжится. «Ну что, давай, Владимир, за твои подвиги!» Морозов поднял бокал, и мы с дядей последовали его примеру. Что характерно, оба без особого энтузиазма. И также неспешно принялись разминаться закусками, ожидая основные блюда. И супы, и горячие в метрополе наверняка были выше всяких похвал. Но что-то подсказывало, собрались мы здесь вовсе не за этим. «Хорошо начал, моряк. Далеко пойдешь, и, полагаю, быстро». Морозов отставил в сторону бокала и подмигнул. Выглядело так, будто его сиятельство буквально распирало от желания что-то рассказать, и он изо всех сил сдерживался, чтобы не раскрыть сюрприз раньше времени. «Быстро он такими темпами только...» — дядя кашлянул в усы и оборвал фразу. «Ты это, Володька, не подумай. Горжусь, молодец. Но вел бы ты себя как-то поаккуратнее, что ли. А то мне Полина тут наприсылала твоих художеств. У меня племянник, можно сказать, недавно только объявился. И я не хочу...» — дядя зыркнул на Морозова и умолк. Но я понял, что он так и не стал произносить вслух. «Не хочу тебя второй раз хоронить. «Изо всех сил стараюсь, дядь Кость», — вздохнул я. «Оно просто как-то само получается. Не буду ж я за угол прятаться, когда такое происходит». «Ну ты уж это... постарайся». Дядя все еще хмурился, но я почему-то сразу понял, что этот ответ ему понравился. Офицеров бывших не бывает, а рота Строгорских служили короне еще чуть ли не со времен Петра Великого». Полина с Настасией семейную традицию продолжить не могли, и внезапно объявившийся племянник оказался как нельзя кстати, да еще и проявил себя как следует. «Ну вот, достойный сын Отечества!» Морозов усмехнулся и в этот момент на столе перед ним завибрировал телефон. «Да, слушаю. Да, в Метрополе. Да, жду». Закончив говорить, его сиятельство ткнул пальцем в экран, И вдруг заулыбался еще довольнее, чем раньше. Интересно, что он придумал? В смысле меня сбила подача горячего? Я кинул взглядом блюдо и почувствовал, как подводит желудок. По милости морозова на обед я не успел, да и как бы хорошо не кормили в столовой корпуса. Ризотто с беконом и куриными грудками там, к сожалению, не подавали, так что. Однако вдоволь насладиться высокой кухней мне не удалось. Звякнул колокольчик на входе, и к нашему столу быстро прошел мужчина в черном. Почтительно поклонился, передал Морозову какую-то папку и, кивнув на прощание, исчез. Ну что ж, награда, думаю, герой еще найдет. А пока вот, для затравки, так сказать. Матвей открыл папку, быстро пролистал бумаги и повернул к нам. «Ознакомьтесь, перед нами с дядей легло по документу». Я нахмурился, вчитался. Хм, интересно, интересно. Исходя из текста, получалось, что Владимира Константина Строгорский выкупили у государства реквизированное ООО «Конвой» и, внеся равные суммы, стали его соучредителями. Причем выкупили вместе со всем движимым и недвижимым имуществом, насчитывающим целый парк техники, несколько офисов в Петербурге и складскую зону. Я даже головой потряс, пытаясь осознать прочитанное. И смущало меня не столько то, что я, как по всей видимости, и дядя ни сном, ни духом не ведал об этой сделке. Это как раз-таки понятно. Нет, меня смущала скорость, с которой Морозовы, а в том, что здесь приложил руку и старший, я не сомневался, успели все провернуть. И понимание, на какое количество законов и положений они при этом наплевали. Начать хотя бы с того, что сама передача имущества организации в фонд государства – процедура отнюдь не быстрая, особенно учитывая, что номинальный владелец конвоя обитает где-то в Париже. И закончить тем, что на базе в промзоне до сих пор наверняка идут всякие следственные мероприятия и будут идти еще полгода, если не дольше. Да, кажется, глава совета действительно развернулся во весь рост. «Это что?» – дядя поднял глаза. «Как видишь, Константин Иванович, правоустанавливающие документы на всю собственность ООО «Конвой». Морозов усмехнулся и откинулся на стуле, сложив руки на груди. «Подписывайте, принимайте под крыло, владейте». «Владейте». Я с трудом сдержал усмешку. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Владельцами мы с дядей будем чисто номинальными, прямо как тот парень во Франции. А на самом деле Морозовы нацелились оборудовать в шушарах собственную базу и под собственные интересы. Видимо, дядин подвал в Ростове для их амбиций стал явно маловат. Тот еще чемодан без ручки и заодно без ключа. Здоровенный такой, из крокодилий кожи, с золочеными защелками и наверняка доверху набитый 100-рублевыми купюрами. Вроде и много и дорого, но нести тяжело, да и открыть, пожалуй, не получится. И выбросить тоже. Свою подпись дядя уже поставил. Хоть и вид при этом имел такой, будто ему в горячее выдавили сразу несколько лимонов. Ничего, дорогой родственник. Еще посмотрим, кто тут кого перехитрит. Намерение намерениями, а своя логистическая контора вещь полезная. В хозяйстве пригодится. «Что ж, благодарю ваше сиятельство. Я взялся за ручку. За доверие. А вопросы задавать можно?» «Задавай, моряк», — усмехнулся Морозов. «Кто ж тебе запретит?» «Меня, в сущности, только вот что интересует. Я попытался вложить в голос весь имеющийся запас юношеской непосредственности. «Как вы Шушар жандармов выгнали? Там же материалов для следствия за год не разгребешь». Они и Резникова этого у нас с гардемаринами отобрали. Кстати, а с ним-то что, совету передадут?» «Ну, как я с жандармами договорился, это моряк, не твоего ума дело», — нахмурился Морозов. «А про Резникова, так и быть, расскажу. Точнее, рассказал бы только нечего». Слова звучали весьма обтекаемо и, пожалуй, даже загадочно, но я почему-то ничуть не удивился. Видимо, от того, что уже примерно знал, что сейчас услышу. В общем, нет больше твоего Резникова. Повесился у себя в камере. Морозов поморщился и нервно потер затылок. Прямо в Петропавловской крепости.